Глава 18. Великая охота. Уровень 106-122 из 2120. Мана 9800 из 9800. Ци 4000 из 4000. Очков заслуг 0. Убито 10 свободных очков 0. Планы имеют свойство меняться, так что через сутки мы никуда так и не отправились. Мало того, сроки, отведенные на сборы, увеличили до 4 дней. Пищи и воды хватало, чтобы протянуть даже месяц, так что небольшая задержка не играла особой роли. Напротив, позволяла присоединиться к нам многим из тех игроков, кто иначе просто не успевал и отправить гонцов, которые должны вытащить обитателей из дальних залов, о местоположении которых было известно, или поискать партии охотников. Перед смертью, конечно, не надышишься, но нельзя сказать, что отсрочка меня опечалила. Появившееся время я использовал на тренировки, общение с союзниками и прогулки. Правда, дистанцию я все равно выдерживал, а отдыхать предпочитал в отдельном зале, где никто точно не перережет мне горло во сне. Время действия, метка жадности 5 дней, 12 часов 15 минут 5 секунд. Награда 5554 ОС. Теперь я куда лучше понимал Пейман, за голову которой обещали гораздо, гораздо больше. Впрочем, пока что продемонстрированная мною сила и принадлежность к одной из сильнейших фракций уберегали других от соблазнов воспользоваться шансом хотя я активно нарывался на неприятности, частенько разгуливая по темным коридорам в одиночку. Впрочем, держался я на стороже, так что приближение очередного игрока почувствовал заранее. «У нас игрок Д. Да, Волколак Д. Да, уровень 36. Известность 5». Появление из темноты такого похожего на оборотня чудовища, случись оно где-нибудь в моем родном мире, могло бы послужить причиной сердечного приступа, но я уже привык к местным обитателям, а этого даже знал. Судя по тому, что мой шапошный знакомый не перекинулся в боевую форму, нападать он не планировал. Мало того, старательно демонстрировал свое миролюбие и выглядел виновато, пожалуй. Поникшие плечи, чуть опущенный взгляд – Хвост я не видел, для этого требовалось зайти ему за спину. Видимо, на случай, если всего этого окажется недостаточно, он еще и еле слышно заскулил. «Приветствую, Унос. Вижу, ты что-то хотел?» «Приветствую, Василий!» – отозвался он. «Я, должно быть, совсем потерял нюх, когда предлагал тебе защиту, но мои глаза все еще видят, а уши слышат. Такой сильный охотник достоин вести собственную стаю». «Намекаешь на то, что моя текущая стая недостаточно хороша?» Вов! «Нет! Пожирательница сильна! Любой воин сочтет за честь идти на врага, видя перед собой ее хвост!» «Ну, пусть у феи нет хвоста, аналогию я понял. Однако проще спросить напрямую, чем пытаться угадать, что именно ему от меня понадобилось. К чему ты ведешь?» «Наши стаи не должны враждовать из-за моей ошибки!» Я прошу принять от меня в качестве извинения эти кристаллы». «Значит, все же попытка примирения». Я развернул тряпку, рассматривая дар. «Некогда волколак взял у меня один камень, а сейчас в его лапах их было на порядок больше – десять штук. Неплохая компенсация за ошибку, которую я сам позволил ему совершить. Сложно сказать, порадовался бы на моем месте легион или наоборот пожалел, что мы не отдали тогда все тридцать камней». В любом случае, ворон затребовал бы еще парочку, просто потому что глупо упускать такую возможность, еще глупее было бы отказываться. «Ну а если мне не нужны камни?» Клык сказал, что вражда должна быть закончена, тогда мы проведем ритуальную схватку, и когда я умру, стая больше не будет нести ответственность за мою ошибку. «Весьма интересная формулировка». На первый взгляд довольно наивная, однако наглядно отражающая отношение к жизни и психологию собакоголовых. Все поведение волкалака демонстрировало не страх, как могло показаться, а скорее признание моей силы и, как следствие, более высокого положения в иерархии. И говоря о поединке, Унос строил фразу так, словно не рассматривает иного исхода, кроме собственного поражения. Если смотреть еще глубже, то можно было уловить даже скрытую угрозу. Забрав его жизнь, я должен либо закрыть конфликт, либо столкнуться с тем, что дальше стая будет сражаться до конца. По сути, от меня сейчас пытались откупиться, предлагая несколько вариантов на выбор. «Мне не нужна твоя жизнь», — выбрал я единственно правильный ответ, — «кристаллов будет достаточно». Поединок с низшим по статусу с их точки зрения ставил ниже и меня самого, а полный отказ от Виры, с высокой долей вероятности, стал бы демонстрацией слабости. «Мы не боимся смерти, но уважаем силу», – выпрямился нас. «В нашей стае осталось одно место. Клык просил передать, что если ты захочешь, то он готов лично укусить тебя, признавая равным. Передай ему, что я ценю предложенную честь» но пока от нее откажусь. Хорошо, буду рад еще раз увидеть твою силу в будущей битве». Я посмотрел вслед волколаку, возвращавшемуся к наблюдающим с солидного расстояния сородичам, и покачал головой. Если бы не попытка в конце переманить меня на свою сторону, я бы решил, что они уважают не столько меня, сколько мою покровительницу. Впрочем, в текущих условиях вся эта возня в песочнице уже не имела особого значения. Предательство невыгодно ни одной из сторон, а некросы вряд ли станут брать пленных. Просто еще один вопрос, о котором я и думать забыл, оказался окончательно закрыт. «Внимание! Ваш рейд присоединился к великой охоте! Вожак Клык!» «Великая охота! Но хоть не дикая!» Навык Церанга, позволяющий взаимодействовать отрядам, принадлежащим к различным кланам и фракциям, обнаружился у лидера Волчьего Рейда. В прошлом влияние Кинокефала было не очень велико, чтобы пытаться использовать навык, но сейчас возможность объединить всех игроков терминала в единую структуру оказалась весьма кстати. Конечно, перед тем, как согласиться на подобное, от него потребовали открыть описание навыка, по сути, Великая Охота являлась неким аналогом армии, за минусом ряда специфических культурных особенностей. Например, звание вожака по умолчанию получал владелец навыка, но его мог отобрать любой, кто победит текущего лидера в поединке. Правда, если остальные его не признают, то Великая Охота распадется на отдельные стаи или рейды, что в данном случае суть одно и то же. Под началом клыка было всего четверо сородичей и трое волколаков, младшей расы с одним из представителей которой я успел неплохо познакомиться. Внимание, рейд игрока хня присоединился к великой охоте. Внимание, рейд игрока семиполы присоединился к великой охоте. Несмотря на силу, рейды хозяев паутины были неполными и суммарно под их началом находилось 10 королев и 4 короля арахноидов. Весьма внушительная сила, однако короли потому и короли, что их основная сила кроется не столько в личной боевой мощи, сколько в контроле над младшими сородичами. И сейчас у них нет сотен низкоранговых подданных, которые до последнего защищали бы своих лидеров. Впрочем, к обезьянам это тоже относилось, пусть и в меньшей степени, чем к насекомым. Здесь перекос был не так велик, но и они предпочитали действовать под прикрытием собственной стаи. Внимание! Рейд игрока девятихвостый Ду, присоединился к великой охоте. Под началом императора золотых обезьян было четыре пары особей рангом ниже, причем если три из них были сородичами, то одна пара принадлежала к громовым обезьянам. Последнее место занимала архонтка по имени Оза, одна из немногих, кому удалось неплохо пристроиться. «Внимание, рейд игрока, идущий сквозь Югу, присоединился к великой охоте». «Здесь тоже было восемь королей и королев, из которых одна была громовой, а последнее место официально занимал Йети, одно из немногих существ Е-ранга, что я здесь видел». «Внимание, рейд игрока Лиана присоединился к великой охоте». У темной эльфийки в отряде состояло семь сородичей плюс высший эльф, который, впрочем, находился скорее на положении пленника, чем союзника. Внимание! Рейд игрока Одер присоединился к великой охоте. Ну и последний крупный отряд, состоящий из архонтов. За ним последовали более мелкие группы. Внимание! Группа игрока Кизза присоединилась к великой охоте. Внимание, группа игрока «Дорог» присоединилась к Великой Охоте. Внимание, группа игрока «Сум» присоединилась к Великой Охоте. Большинство малых групп, хоть и не принадлежали к одному из рейдов, все равно зачастую находились под чьим-то негласным покровительством. Другое дело, что сражения с некросами давали мало шансов усилиться, и малые отряды постоянно уничтожались, распадались и собирались в новом составе. Да и удары в спину не были такой уж редкостью. «Внимание! Игрок Ишар присоединился к великой охоте! Внимание! Игрок Джи присоединилась к великой охоте!» Последними вступали одиночки, не сумевшие найти союзников или сформировать отдельную группу. В основном разного рода слабаки, не имеющие перспектив и занимавшиеся созданием кристаллов, либо наоборот достаточно сильные и уверенные в себе игроки и таких оказалось два десятка. В основном уже знакомых рас, преимущественно архонтов, однако мелькнула и парочка невстречавшихся ранее существ. Нечто деранговое и, возможно, имевшее в предках кошачьих, система обозначила как каджи – шерсть, хвост, клыки, когти и яркие зеленые глаза. Выглядела двухметровая кошка-девочка весьма сурово и ничуть не соблазнительно. Сплошное разочарование для любителей японских порномультиков. Ну а массивный чешуйчатый парень с толстым хвостом, вытянутый мордой и внушительным набором зубов оказался королем людоящеров. Судя по всему, система решила, что без титула на Д-ранге не обойтись. Впрочем, с подданными у него дела, как и у прочих венценосных особ, обстояли весьма печально. «Численность великой охоты 127 игроков». Причем только около полусотни из них не принадлежали изначально к одному из рейдов. 53, если быть точным. Можно было слегка усилить нашу группу, выпустив банши, но в этом случае у меня уже вряд ли получится вернуть их обратно в хранилище. «Нас не сказать, чтобы много набралось», произнес я, используя передачу голоса. «Возможно, навык не так надежен в плане конфиденциальности, как системные сообщения, однако в таких ситуациях удобнее». «Я рассчитывал, будет побольше». «Даже сильные в посмертной башне гибнут регулярно», произнесла Пейман, «что говорить о нейтралах». «Иначе говоря, нам еще и повезло?» «Здесь почти все. Если бы терминал не оказался заблокирован, мы не смогли бы набрать и половину от этого числа». Возможно, десятка или двух не хватает, но вполне допускаю, что они просто погибли. Ну а если нет, то должны будут искать способ выжить самостоятельно. Бесконечно переносить поход не получится, а запасы воды и пищи мы оставили. Там, куда мы идем, с этим проблем не будет в любом случае. Либо мы добудем новые ресурсы, либо покинем это место, либо умрем. Разумно. И что дальше? Ничего особенного. «Внимание! Великая охота выбирает вожака! Текущий вожак Клык, претендент Пэйман!» «Я Клык, принимаю твой вызов!» Кино Кефал в боевой форме выглядел кем-то вроде закованного в броню и вставшего на задние лапы волка, за минусом вполне подвижных ладоней, в одной из которых он держал алебарду и сложенных за спиной крыльев. Вполне функциональных, пусть летать они ему позволяли скорее за счет вложенной магии, чем силы мышц. Зато неплохо помогали маневрировать, и делал это Клык гораздо лучше, чем, например, я сам, что и продемонстрировал, рванувшись навстречу щупальцам. «Внимание! Битва за место вожака началась!» Никаких кругов, правил, времени отчета, все началось мгновенно. Несколько секунд у кинокефала даже получалось уклоняться, а затем одно из щупалец его зацепило, бросив на землю. И спустя еще секунду к месту падения устремились остальные тентакли, едва не погребя павшего под собой. Впрочем, смертельного удара не последовало, проигравший вовремя сдался. «Внимание! Пейман стала новым вожаком! Время до утверждения 60, 59, 58...» Через десяток секунд Клык сумел встать, причем не похоже было, что он серьезно пострадал или опечален произошедшим. Устраивать второй раунд Кинокефал явно не собирался, как не собирались оспаривать результат и другие лидеры. Здесь и сейчас пожирательница объективно являлась сильнейшей из нас. Скорее всего, все же никогда нельзя угадать, у кого какие козыри припрятаны в рукавах. Скажем, призови я божественную силу, то мог бы с ней справиться, но сейчас эта возможность была недоступна. «Не похоже, что Клык рассчитывал победить», – активировал я передачу голоса. «Он и не рассчитывал, просто не мог сдаться без боя, иначе его перестали бы уважать сородичи». Весьма немаловажный нюанс с учетом того, что в его стае хватало тех, кто мог бросить вожаку вызов, и пусть атака выглядела простой, но его единственным шансом было сблизиться, а затем попытаться ударить по скрытому внутри туши истинному телу. Я бы не сказал, что он притворялся. «Все было всерьез», — подтвердила фея. «Если бы я оказалась недостаточно сильна, то он бы меня убил». «Если бы не захотел сдаваться, то умер уже сам, а я получила неплохой навык». Еще одна особенность навыка, обеспечивающая преемственность власти в рамках великой охоты. И все это так хорошо ложилось на психологию собакоголовых, что не приходилось сомневаться в искусственной природе навыка. Не иначе один из их богов постарался. Значит, я тоже мог претендовать на главенство? Вполне, как и любой другой из присутствующих но, как видишь, желающих не наблюдается. Внимание, новых претендентов нет, вожак Пейман. Внимание, вы передали права администратора. Вот и все. Теперь Инг полностью контролирует залы в окрестностях терминала, и дальнейшая судьба этого места зависит преимущественно от него. Правда, даже получив свободу, призрак оставался почтителен, не пытаясь бунтовать, все же не дурак. «Спасибо, я навеки буду помнить вашу доброту и обязательно выполню все, что обещал». «Конечно», – кивнул я, – «ведь это и в твоих собственных интересах». Впрочем, здесь от меня больше ничего не зависело. Подготовка была завершена, и настало время выступать. Если бы мы решили идти до выбранной цели пешком, то нам потребовалось бы несколько недель, наполненных схватками в холодных и полутемных коридорах, в которых кто-то неминуемо бы погиб или потерялся. И даже если бы мы нашли пополнение, то рисковали привлечь внимание некросов. Просчитать, куда движется крупный отряд, не так сложно, значит, увеличивался риск того, что нас будет встречать не относительно слабый гарнизон, а целая армия. Поэтому наша атака должна быть быстрой и неожиданной. И в нашем случае есть только один способ обеспечить это условие – портал. Откат моего подошел к концу, но в данном случае надеялись не на меня. Семипалый, лидер паучьего рейда, обладал своего рода аналогом, правда на то, чтобы подготовить Оной к работе, у него ушло около часа. Паучий лаз! Выглядел портал как темная нора, соваться в которую я особого желания не испытывал. Ко всему прочему, лаз был односторонним, но достаточно крупным, чтобы пролезли все, и значит вполне пригодным для нашей цели. Процедура перехода основывалась на логике, а потому в целом существовало не так много возможных вариантов. Разведчики вперед, приказала Пейман, первыми на ту сторону отправили сначала нейтралов, а затем тех из членов рейдов, кого было не слишком жалко в нашем случае, например, не жалко оказалось медею, за недостаток лояльности приходилось расплачиваться повышенными рисками. И лишь когда позиция добровольцев отобразилась на карте, а имя даже спустя минуту не было вычеркнуто из списка живых, настало время уже более ценных членов нашей армии. Ударная группа! И вновь среди тех, кто вошел в портал, не было никого из лидеров. И я, хоть руки и чесались, остался на этой стороне, позволив рисковать младшим. На таком расстоянии связь не работала, но по косвенным признакам никаких проблем в зоне высадки не наблюдалось. «Продолжаем! Основные силы!» Игроки переходили на ту сторону в разнобой, что давало дополнительную гарантию от предательства и не позволяло никому устроить засаду или бойню на той стороне. На этот раз настала и моя очередь. Разогнавшись, я влетел в портал, но лаз назывался лазом не просто так, и на ту сторону у меня выкинуло спустя десяток секунд болтанки. «Блинк!» Мы находились во вполне типовом коридоре, и врагов поблизости не наблюдалось, так что главной проблемой было избежать столкновений. И если столкновение со схожим по массе архонтом пережить вряд ли станет проблемой, то когда здесь появится пожирательница, все, кто окажутся перед лазом, превратятся в трупы. И не факт, что даже системная магия позволит им возродиться. «Все в стороны!» – крикнул я. «Не задерживаемся! Продвигаемся вглубь туннеля!» Впрочем, объяснять прописные истины необходимости не было, и игроки весьма шустро рассредотачивались. Следом за мной начали появляться лидеры рейдов, а затем из лаза вывалилась Пейман. И надо сказать, для нее за счет размеров переход прошел непросто. По крайней мере, ей пришлось уплотнить тело, и все равно фея лишилась части щупалец и вообще выглядела так, словно вот-вот утратят стабильность — Если бы кто-то из союзников замыслил предательство, то сейчас на первый взгляд был идеальный момент. К счастью или к сожалению, таких глупцов не нашлось. Высадка завершилась без каких-то особых проблем. Семипалый перешел на эту сторону последним, а затем портал закрылся. И тот факт, что при нужде я мог открыть свой собственный, действовал успокаивающе. Но главное, что мы были на месте и теперь имели все шансы ударить внезапно. С высокой долей вероятности именно отсюда пришли некросы, напавшие на терминал, из которого бежал Ваграх. Если мы угадали, то часть сил может не оказаться на месте, и даже если они успели вернуться, то наверняка понесли потери. И тогда защитников поселения окажется меньше, небольшая гирька на нашей чаше весов. Карта этой части этажа была неполной. Однако все равно давало представление о том, в какой стороне искать нужную нам точку, и в теории мы могли бы переместиться заметно ближе. Вот только десантные операции иногда оборачиваются успехом, но не реже большой кровью. Некросы могли дестабилизировать переход, а затем перебить тех, кто успел им воспользоваться. Сценарий достаточно вероятный, чтобы не пытаться переместиться сразу в центр вражеских владений. Пауза не затянулась, фея пострадала далеко не так сильно, как пыталась показать, и уже спустя десяток минут мы перегруппировались и направились к следующей контрольной точке. В отличие от того же терминала, поселение располагалось в оазисе, в который вел лишь один единственный коридор, пусть и шире обычного, ведь в былые времена тут должен был идти весьма солидный трафик, и дверей здесь было тоже не так много, и... «Внимание! Доступ заблокирован! Прав доступа недостаточно!» И да, судя по всему, помещения за дверями носили иное предназначение, вполне возможно какого-нибудь технического характера. «Впереди некрасы!» Впрочем, пара стражников, которые контролировали проход, никакого реального сопротивления оказать не могли и тут же были снесены. Проходя мимо, я обратил внимание, что победители даже не забрали трофеи, оставив это дело тыловым отрядом. Спустя еще минуту коридор закончился, выход перекрывал тусклый барьер, однако он не мешал проходу игроков. Я сделал шаг вперед и словно оказался за пределами башни. Внимание, вы вошли на поле боя! Зал, в котором мы оказались, был настолько огромен, что его смело можно было считать небольшим миром оазисом. Здесь было гораздо теплее, потолок скрывала иллюзия синего неба, в котором светило солнце, под ногами росла трава, а горизонт скрывался замутной дымкой. И если бы не некрасы, игроки могли бы обитать здесь вполне комфортно, даже без доступа к терминалу. «Внимание! Вы получили задание Защита поселения номер 370 401 247». Ранг ⁇ Д. Описание ⁇ Помогите защитникам отбить нападение внешних врагов. Не допустите захвата сердца города. Награда ⁇ вариативно в зависимости от вклада. Наказание ⁇ вариативно. Количество союзников ⁇ 139. Количество врагов ⁇ 17 293. Численность противника впечатляла, но сложно было не заметить, что союзников больше, чем членов нашей Великой Охоты, на целых 12 единиц.